первое же воскресенье, первую вахту отпустили на берег. И только что волк вышел на графскую пристань, как увидел Феньку. Бледная, исхудавшая, стояла она около него. — К тебе вернулась, если не забыл Феньку. Не Небось, состарилась? Волк не находил слов и крепко сжимал своей мозольной, шершавой рукой маленькую руку. Глаза его сияли восторженным счастьем. — Идем, Финьк, ты не брезгуешь мною? — Глупый, я уже две недели тебя жду. Голос ее звучал лаской, и глаза улыбались. — И знай, никого я не знала в Симферополе, и снова к тебе потянула, без тебя соскучилась, больше не буду тебя мучить, узнала, как тебя из-за меня ранили. Волк сиял. Через неделю они повенчались. Прошел год, и началась война, и волк на четвертом бастионе часто встречал свою храбрую матроску, носившую мужу булки, еду и гостинцы, несмотря на то, что пули и ядра свистали над ней. Встречал и, забывая о близости смерти, глядел на нее такими счастливыми глазами, что фенька только ласково улыбалась, угощая мужа, и расспрашивала о делах бастиона. Оба уцелели, ужас войны окончательно сблизил их. Нечего и прибавлять, что волк по-прежнему был подвахтенным у Феньки.